Глава 2 Битва при лигнице из путевой книги Хаджирахима. Молю всевидящего и всезнающего дать мне достаточно силы и умения, чтобы описать правдивый этот необычайный поход Грозного Батухана на земли народов вечерних стран, объяснить причины блистательного успеха его вторжения и разгрома растерявшихся противников. Еще в те дни, когда Батухан насаждал Киев. Он отправил правое крыло для покорения ближних земель, а также и для разведки, чтобы установить, какие вражеские силы он может встретить впереди. Один из татарских отрядов дошел до города Люблина и, разорив все на своем пути, возвратился к главному войску с большой добычей. Другие татарские отряды переправились через замерзшую реку в Вислицу и повернули на большой богатый город Краков. Там один из монгольских отрядов был разбит войском краковского воеводы Владимира, который, выйдя ночью из осажденного врагами крепости, набросился на спящих татар, рассел их и освободил с плена значительную часть своих соотечественников. Во время сражения пленные разбежались и скрылись в лесах. Все же население покинуло Краков, и он загорелся сразу со всех концов, подожженный уходящими жителями. После того, как Батухан разделил на пять частей свое огромное войско, оно обрушилось на Западную Европу. Ввиду многочисленных монгольских хорт трудно было дать им достойный отпор. 9 апреля 1241 года под Лингвицем произошло решительное сражение, где попробовали испытать свои силы войскам вечерних стран, столкнувшись с дикими преемниками потрясателей Вселенной Чингисхана. Первыми двинулись на монголов стройные ряды пехотинцев, составляющие честных горняков, нашивших себе на грудь большие белые кресты в знак того, что они готовы умереть за родину, но не отступить. Они шли правильными тесными рядами и бели воинские песни. Следуя своим обычным уловкам, монголы стали притворно отступать, как будто в беспорядке, и этим увлекать за собой противника в сторону топкого болота. Когда смелые пехотинцы, уже считая себя победителями, бросились в догонку за монголами и, потеряв порядок, отделились от остального войска, монголы неожиданно повернули, забили в медные щиты и с криками стали скакать вокруг пехотинцев, избегая вступать в рукопашный бой. Татары старались истребить их издали, метко поражая длинными стрелами. Чешские горняки отчаянно защищались и все доблестно пали в бою. Два других отряда чехов и поляков, поспешивших на помощь горнякам, тоже подверглись стремительному нападению монголов и тоже погибли в отчаянной схватке. Рыцари прусского Тевтонского ордена, построившись своим обычным строем клином, как будто несокрушимой лавиной ринулись на монголов. Однако, несмотря на свое отличное вооружение, закованные в железо рыцари ничего не могли поделать с быстро ускользавшими от них легкими монгольскими всадниками, которые внезапно поворачивали обратно, кружились вокруг рыцарей, яростно налетали и в конце концов стрелами и мечами разгромили прославленную конницу германских рыцарей, считавшихся в то время лучшими воинами вечерних стран. В этой битве сказалось преимущество легких татарских коней. Рыцарем, закованные в железо, хотя и имели грозный вид, но их большие тяжелые кони скакали медленнее монгольских, Кроме того, им не удавалось избежать топких мест, где они проваливались и были не в силах подняться, поражаемые издали татарскими лучниками. В тот день пал смертью храбрых начальник соединенных войск, смелый, но несчастливый в бою Генрих герцог Селезейский. Разорив окрестности Лигница, но не тронув города, где за крепкими стенами укрылось население, монголы повернули на Ратиборг и, выполняя строгий приказ Батухана, торглись в Моравию. Предав все огню и мечу, они затем двинулись в Богемию. Король богемский Венцислав послал для борьбы с монголами опытного чешского военачальника Ярослава, приказав, не вступая в сражение в открытом поле, только защищать город Бурно. Ярослав нашел в Бурно мало войска, оставив часть его для защиты города Сам он с пятью тысячами пеших воинов и пятью сотнями всадниками двинулся к Алаамцу, к которому уже подходили монголы. Едва Ярослав вошел в город, как его начали окружать передовые татарские отряды. Однако Ярослав, дождавшись ночи, сам решился напасть на монголов и под погромом темноты внезапно обрушился на их спавший лагерь. Прежде чем татары успели принять меры к обороне, хотя Из в смелой вылазке только небольшая часть вернулась в город, все же это была победа, весть о которой разнеслась по стране, показав, что и монголов можно одолевать. Во время яростной ночной схватки был убит один из крупнейших монгольских военачальников Чингисид хан Пайдар и сопровождавший его в походе Мусук, названный брат младшей жены Батухана Юлдуз Хатун. На следующий день после боя монголы сложили тела хана Пайдара, Мусука и других павших своих воинов на огромный погребальный костер, подожгли его и с воплями, и воинской песню долго ходили вокруг костра. В честь благородных теней погибших монгольских воинов, нашедших свой конец вдали от родины, были перебиты захваченные пленные, переносившие дрова для костра, чтобы потом за облачной жизнью они стали верными рабами, монгольских покойников. Пламя и дымка стран поднимались до самых облаков, ставших кровавыми. Через три дня после этого печального поминания своего вождя и его богатуров, монголы, сняв осаду Алумца и выполняя строгий приказ Батухана собраться в заранее указанный им день на венгерской земле, двинулись туда. Однако можно думать, что в тех случаях, когда монголам не удавалось быстро овладеть Тем или иным городом они снимали осаду, ссылаясь на якобы полученный об этом приказ Батухана.